Глава девятая. Со своей речью, так и лежащей в портфеле, словно бы уже вечно, и так и не показанной Дэвиду Лантано и не введенной в Мегавак 6В, Джозеф Адамс шел по горизонтальной скоростной бегущей дорожке из здания 580 по 5-й авеню в гигантское хранилище справочного материала, принадлежащее агентству, в его официальные архивы, где каждая известная единица данных, довоенных знаний, сохранялось и фиксировалось на будущее, будучи, конечно же, мгновенно доступный для элиты вроде него, по первому требованию. И сейчас ему как раз требовалось кое-что оттуда. В огромном центральном зале он встал в очередь, а когда добрался до комбинации из Лиди тип 35 и Мегавака 2B, манады, что служило управляющим нервным узлом лабиринтно-подобного механизма, состоящего из бесчисленных пленок с микрофильмами. Целые справочники в 26 томов, например, по размеру и форме напоминали здесь йо, -йо детскую игрушку на леске. То сказал и, услышав себя, подумал, что сказал жалобно. Э, я в некоторой растерянности. Я не ищу какой-то конкретный источник, как, например, DRR Натура Лукреция или письма к провинциалу Паскаля или замок Кавки. Это были вехи его прошлого, сформировавшие его как личность, наряду с бессмертным Джоном Донном, Цицероном, Сенекой, Шекспиром и иными авторами. «Ваш ключ-идентификатор, пожалуйста», — прожужжала Монада. Адамс сунул карточку в щель, та считалась, и теперь управляющая Монада, справившись в своем банке памяти, знала и помнила каждый из источников, что он когда-либо использовал и в какой последовательности он это делал. Она содержала всю схему его формального знания. С точки зрения архивов, теперь Монада знала его абсолютно и могла указать, он надеялся на это, следующую точку на графике его растущего и систематизированного мыслительного процесса, его исторического развития как мыслящего существа. Господь, свидетель, у него самого не было ни малейшей идеи о том, какой должна быть следующая точка на этом графике. Материал Дэвида Лантану полностью вышиб из-под него опору. И он колебался сейчас в ужасающем недоумении. Это был кризис его профессиональной карьеры. Не первый, но вполне возможно критичный, и последний. Он столкнулся как минимум потенциально с тем, чего больше всего страшились. Все спичрайтеры для симулякра Телбота Янси с крушением, полным отказом всех своих способностей, пропажей навыка программировать компьютер, а точнее говоря, программировать что бы то ни было. Управляющая монада официальных архивов агентства несколько раз щелкнула, словно бы проверяя свои электронные зубы-шестеренки, а затем сказала, «Мистер Адамс, пусть вас не встревожит наш совет». «Окей», — сказал он, но был уже серьезно встревожен. Позади него коллеги нетерпеливо дожидались своей очереди. «Ну, давайте, что ли», — сказал он. Управляющая Монада сказала. «Со всем уважением мы отсылаем вас назад, к первому источнику. Две документальные ленты от 1982 года. Обе версии A и B». Несколько вас ни в чем не упрекая, советуем подойти к стойке справа от вас и получить там ролики исходной работы Готлеба Фишера. Дно, основа и структура, даже сама форма мира Джозефа Адамса выпали и рассыпались. Подходя к стойке справа, чтобы получить ролики, он умер внутри. И умер в страшных муках, лишенной фундаментального метаболического ритма существования. Потому что если он до сих пор не понял эти две документалки Год либо Фишера, то он не понял ничего. Потому что сама ткань, материя Янси, то, чем он был и как возник, а следовательно и их существование, всего Улия Янси Мэнов вроде него, верно, Линдблома и Лантану, и даже самого ужасного и могучего стрикоброза, все это основывалось на документальных лентах А и Б. «А» была снята для «Запдема», «Б» — для «Нарблока». Выйти за их пределы не мог никто. Его отбросило назад на годы. К самому началу его профессиональной карьеры в качестве Ян Симена. Если это могло с ним произойти, то и вся система взглядов могла зашататься. Он почувствовал, как известный ему мир плавится под ногами.